А про государя вашего в рассуд вам скажем, а не в укор, которого он роду и как животиную торговал и в свейскую землю пришел, того недавно себя делала и всем ведма. Тут, конечно, разумелись те превратности и приключения, которым подвергался Густав Ваза после своего бегства из Дании. Вообще, при заключении сего мира Иоанн относился к шведскому королю гордо, как победитель к побежденному». Посылая несколько вещей из шведской добычи в подарок известному нагайскому князю Измаилу, он писал ему в таком смысле, что король немецкий нам сгрубил, и мы его наказали. Все эти успехи во внешних войнах внушили молодому московскому царю высокое понятие о своем могуществе и еще крепче утвердили в намерении завоевать Ливонию. Ливония в данную эпоху представляла замечательное по своей отсталости внутреннее устройство — основанное на сословном, церковном и племенном разделении. Первенствующее значение стране принадлежало духовно-рыцарскому ордену меченосцев с магистром ордена во главе. После того, как прусско тевтонский орден принял реформацию и обратился в светское владение, прекратились зависимые отношения ливонского магистра к прусскому гроссмейстеру, и знаменитый Вальтер фон Плеттенберг занял положение почти самостоятельного имперского князя, только номинально зависимого от германского императора. Владения орденские были разбросаны по всем частям Ливонии и занимали едва ли не большую часть ее территории. Место пребывания магистра служил замок Венден, но ему принадлежало еще более десяти замков, и половина города Риги находилась под его верховную властью. Помощник его, или ландмаршал, жил в замке Зигельвольде и владел еще несколькими замками — За ним следовали восемь орденских окружных начальников или «комтуров» — Феллинский, Пернавский, Ревельский, Маринбургский, Динабургский, гольдингенский Виндавский, Добельнский. Каждый владел несколькими замками. Потом восемь орденских фоктов — в Зонненбурге, Вейсенштейне, Везенберге и прочих. Всех замков в руках орденских властей находилось более пятидесяти каждому замку приписано было известное количество земли с сельскими жителями, которые были обложены доставскую ржи, ячменя, овса, сена и других припасов для содержания замковых обитателей. Рядом с духовно-рыцарским орденом существовали чисто духовные власти в лице рижского архиепископа и четырех епископов, которые считали себя духовными князьями и признавали над собой только авторитет папы, именно дерптский, Ревельский... Эзельский и Курлянский. Архиепископ Рижский сохранил верховную власть только над одной половиной Риги, но сам он обыкновенно не жил здесь, а смотря по времени года проводил весну в замке Лимзале, лето в Кокенгузине, на берегу Двины, а зиму в изобилующих лесными окрестностями Раненбурге. Кроме того, во владении архиепископской кафедры и капитула было много других замков, также и во владении епископов. За орденом, епископскими кафедрами и их капитулами следовало светское рыцарское сословие, которое владело замками на земле ордена или духовенства на ленных правах. Вся страна была покрыта таким образом более чем полутораста укрепленными замками. Рядом с духовенством и рыцарством стояли граждане нескольких значительных городов, каковы Рига, Ревель, Дерпт, Пернава, Вальмар, Нарва и некоторые другие – Они пользовались самоуправлением, то есть имели собственные выборные чины, признанные в то же время верховной властью епископов или ордена. Единственным объединяющим все эти четыре сословия учреждением с XV века служили общие сеймы или ландстаги, куда собирались уполномоченные от ордена духовенство, земского рыцарства и городов. Сеймы созывались обыкновенным магистром и собирались по преимуществу в городе Вальмаре, его серединному положению в стране только постановления или рецессы этих сеймов считались обязательными для всей страны и для всех сословий, но при недостатке общей исполнительной власти сеймовые решения нередко оставались недействительными и не могли прекратить внутренние раздоры между разными сословиями, а в особенности борьбу между светскую и духовную властью. Наконец, рядом с всеми господствующими сословиями, состоявшими из пришлых немцев, Жило большинство населения, покоренное, крепостное и бесправное, принадлежавшее к племенам Чудскому и Литовскому, которое с ненавистью сносило свое иго и при случае готово было восстать против своих притеснителей. Распространившаяся около того времени в Ливонии реформация еще более усилила существующий там политический хаос.